48. -ое. Вдоль деревянного забора по китобойному переулку мы дошли до самого пляжа, куда не дотягивался свет уличных ламп. Я достал карманный фонарик. Мы побрели по песку, потом вверх на пологе холм. Ледяной ветер лупцевал нас, и одежда ему ничуть не мешала. Я не знал, каков дресс-код в блед, и надел сплошь черное. кожаная куртка, брюки, рубашка понадеявшись, что образ русского вора в законе внушит людям, что меня лучше не трогать. Ветер окреп, и когда мы перевалили через гребень холма, Атлантика загрохотала оглушительно. На пляже никого, океан бурлил, скипал барашками, волны яростно бились о берег, и лишь эти белые водяные взрывы пятнали купол черноты, объявший нас. Впереди на берегу фасадами к востоку развернулись кондоминиумы и особняки. Все темны, все заколочены на зиму, а поодаль от фонарей вдоль воды вздымались крутые обрывы Монтока. Лестница Дюшана. Подсказка, мягко говоря, двусмысленная. Аллюзию я уловил. Кубистское полотно Марселя Дюшана, обнаженное спускающееся по лестнице, номер второй — двенадцатого года. Мы с Нурой перед отъездом погуглили картину, хотя поди пойми, как связать ее с этим пляжем. Я обернулся к Хопперу, но тот убрек воде и там застыл. Пальто хлопает за спиной, мокрая вода пенится под ногами. Сумрачно и меланхолично он созерцал грохочущие волны, хоть бы в объятия морской пучины не шагнул. «Нам сюда». Позвал я, еле прикрикивая ветер. Хопер, видимо, услышал и зашагал за мной. Прогулка не задалась. Недавний шторм усыпал пляж мусором, спутанными косицами водорослей, битыми раковинами, бутылками, камнями. Из песка тянулись длинные костлявые руки плавника. Мы плелись, и ветер, воодушевившись, пихал нас, гряба и кусая соленым воздухом мы миновали несколько кварталов приземистых кондоминиумов с пустыми подъездами и стоянками мотыли с темными вывесками зазывавшими в гости я разглядывал каждую битую лестницу наверх искал хоть какого следа жизни и не находил мы здесь были одни спустя двадцать минут мы вышли из монтока на серферский пляж Плейнс. Он тоже пустовал, только в песок зарылась потерянная ножная петля от доски. Взбираясь на валуны, я не успела скачить, когда налетела волна и очутился в ледяной воде по голень. Про русского вора в законе придется забыть. Когда доберусь, буду, блин, вылитый Том Хэнкс в изгое. Примечание. «Изгой» — приключенческая драма Роберта Земекиса, в который Том Хэнкс сыграл курьера Фет-Экса, застрявшего на необитаемом острове в результате крушения самолета. Конец примечания. Если доберусь. Пляж ощутимо сужался, и вдоль побережья мускулистыми шишковатыми плечами вздувались утесы. Впереди виднелись только поместья за многие миллионы долларов, а тайная тусовка — Очень вряд ли обнаружится в одном из них. Проливая слезы на ветру, я различал черные силуэты пляжных домов, примастившихся в вышине на утёсах, но ни единого огонька. Ублея! Забытое место. Может, там веселяться в темноте? Хоппер ушёл вперед. С прямой решимостью, впери взгляд в песок, он молча шагал как будто не чувствуя ни холода, ни прибоя, промочившего ему конверсы и подол пальто. Я прибавил шагу, лучом фонарика обмахивая скалы, пустые крабовые панцири, водорослевое макроме. Хоппер сдал меня у подножия деревянной лестницы. Ступени вели к дому, притаившемуся высоко над обрывом. «Может, здесь?» — крикнул Хоппер. «Лестница ничем не напоминала картину». Я потряс головой. Пошли дальше. Мы двинулись вперед, и не прошло и десяти минут, добрались до следующей лестницы. Это наполовину развалилось. На первый взгляд я и в ней не обнаружил никаких намеков на Дюшана, но затем, поводив фонариком, с удивлением заметил, что ступени повыше и впрямь кубиски. Грубо сбитые занозистые куски плавника — непредсказуемым зигзагом взбирались по голому обрыву и исчезали за вершиной. Не столько лестница, сколько шаткая стремянка, из последних сил державшаяся за скалу. Однако это была здесь вторая лестница, а в названии картины фигурировал номер второй. «Видимо, тут!» — крикнул я. Хоппер кивнул запрыгнул на первую ступеньку. Пять футов от земли на песке валялись... Расщепленные обломки нижних ступеней и перил. Вся конструкция зловеще тряслась под его весом, но Хоппер лез дальше и, наконец, скарак полся туда, где сохранились перила, и было за что уцепиться. Я шагнул на первую ступень и, велев себе не смотреть вниз, тоже полез. Сырые прогнившие доски проседали под ногами. Один раз ступень под хоппером треснула пополам. Нога провалилась сквозь еще две гнилые доски, и он повис на перилах, а я пригнулся, чтобы не получить по физиономии гвоздями от просвистевших мимо деревяшек. Хоппер вскарабкался на следующую ступеньку, которая его выдержала, и снова припустил вверх по скале. Вскоре он исчез на вершине. Когда туда дополз я, пришлось подтягиваться до белизны костяшек, потому что последних ступеней не было вовсе. Я выпрямился в высоком песколюбе и выключил фонарик. Мы выбрались кому-то на задний двор. За ухоженным газоном, крытым бассейном и островками поздней черемухи возвышался особняк с кедровой кровлей. Ни огонька, ни звука. «Второй час ночи», — сообщили мне часы. «Может, мы опоздали?» — прошептал я. Хоппер смирил меня взглядом. «По-моему, тебе надо бы из дома выходить почаще». И сквозь заросли ирги неторопливо зашагал по тропинке к дому. Когда до заднего патио нам оставалось ярдов в двадцать, дверь в доме нежданно распахнулась. Воздух наполнила густая пульсация музыки. Плетняк залила водянистым белым светом. Мы застыли, распластавшись по ограде вдоль тропинки». Долговязый паренек в черном барном фартуке поволок через патио гроздь мусорных мешков и по одному пошвырял их через парапет. Раз за разом ночь разрывал звон бьющегося стекла. Всё выбросив, парнишка вернулся в особняк и с силой захлопнул дверь. Дом снова объяла тишина. С минуту мы ждали, слыша только ветер и далекий рёв океана внизу. Затем... Обменявшись кивками, бегом одолели финишную прямую через патио и вверх по ступеням. Хоппер дернул дверь. Она легко открылась, и мы скользнули внутрь.